Алексашке тогда было 14 лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю. Молодой Рыжов порою удался в мать. Он был рослый, плечистый, почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отрычские годы он уже был первый силач и так удачно предводительствовал стеною на кулачных боях что на которой стороне был Алексашка Рыжов, та считалась непобедимою. Он был досуши и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства